Глава двадцать первая Настя сидела на ступенях широкой деревянной лестницы, обхватив голову руками, смотря вниз, до конца не веря в произошедшее. Она не закрыла защёлку двери, не подумала о ней, не вспомнила о её существовании. Почему Влад проснулся в такую рань? Что ему понадобилось в комнате Ника? Почему он не постучал? Или стучал? А при мысли о том, что именно видел брат, Насте хотелось сбежать в глухую тайгу и сгинуть там навсегда-навсегда. Влад с Ником недолго дрались. После второго удара Ника чухался, велел Владу остановиться, хотя бы убраться со Стасиных глаз, но получил в ответ все тот же мат и удар, который он перехватил и тут же ударил в ответ, заставляя Влада схватиться за голову и осесть на пол. Одновременно с этим все остальные высыпали из комнат, сонные, взлохмаченные, ничего не понимающие. Кто-то орал, Надя взвизгнула пару раз, а потом окатила из стоявшего неподалеку кувшина с водой Влада, тело которого, дергающееся, извергающее проклятие, пытался удержать Егор. Зеленый в это время флегматично осматривал сидящего на полу Ника. Настя видела кровь на затылке, и это пугало до похолодевших рук. Состояние Влада было не лучше. Он держался за челюсть и тихо постанывал кидая на Ника злобные взгляды, отводя глаза от Насти, как от прокаженной. «Гена, эти двое идти могут?» «Могут, могут, добрые молодцы, головы повредили, а не ноги». «О пустой голове что будет? От удара только польза одна», — проговорил Зеленый, прикладывая полотенце к голове Ника. «Где здесь аптечка или любые другие сподручные перевязочные материалы?» — спросил спокойно Ника. «Жгут ему на шею наложи», — выплюнул Влад. «А вы, пациент, будете гневаться, челюсть вам доломаю» что друг ваш из человеколюбия сворачивать не стал?» «Не смог», — фыркнул Влад. «Дискутируемо», — ответил Гена, стоя в дверях, показывая рукой на выход. «Дескать, вставай и выметайся из помещения». Все вышли из спальни. Настя осталась одна, с трудом перевела дыхание, избавляясь от черных точек в глазах, ватных рук и ног, а потом надела пижаму и короткими перебежками, до да жути, боясь с кем-нибудь столкнуться, рванула в свою комнату, судорожно пытаясь сообразить, что же делать и как себя вести. Ее хватило только на то, чтобы переодеться. Шорты, футболка, короткие носки, яркие смешной расцветки и кроссовки. Волосы свернула в растрепанную кичку, и на этом обозримые планы на будущее закончились. Настя не знала, что и делать, говорить и думать. На цыпочках выбралась из комнаты и села на ступеньках, смотря вниз. Огромный холл был как на ладони, а акустика отчетливо доносила слова сидящих внизу, на мягкой мебели напротив камина. — Дичь, дичь какая-то! — надрывался Егор, нарезая круги вокруг дивана, при этом не выпуская с поля зрения Влада, порывавшегося встать и продолжить драку, если бы не стальной захват Зеленого. — Ник, как у тебя ума хватило! Как в голову пришло! — «Что за педофильские заходы?» – продолжал Егор, склоняя друга детства на все лады. «Не заговаривайся», – Ник поморщился. «Стасе девятнадцать. не уголовный кодекс, ни мораль не против». «Ах, не против!» – снова взвился Влад и был остановлен рукой Зеленого. Видимо, травматолог имел большой опыт охлаждения пыла не в меру агрессивных пациентов. «Какая разница?» – продолжил орать Егор. «Девятнадцать, двадцать, хоть сорок!» Это Стася, Стаська. Да ты ее помнишь, в детском саду, вечно коленки ободраны были, вспомни. И шарф вживала, ей Влад натаскивает на нос шарф, а она жует, а потом плюется, ревет. Ты еще предлагал горчицей намазать, типа как детей от соски отучают. — Намазали? — спокойно спросил Ник. — Нет, воспитательница увидела, лещей нам всыпала. Вспомни. — Не помню, прикинь? — зарычал Ник. Что сестра у Веселова была, помнил, бегала какая-то сопля между ног, мешалась. Мне было о чем подумать помимо его сестры. И сейчас бы думал о чем-нибудь помимо его сестры, — вопил Егор, чередуя возмущение с нецензурной бранью, до да такой, что Настя невольно морщилась. Надя оставалась спокойной, опираясь на стол между Ником и Владом. Почему-то Настя не сомневалась, она запросто сможет остановить что одного, что другого, если не броситься друг на друга. «Гена, что с ним?» – она показала взглядом на Влада. «Ушиб нижней челюсти. Гематома точно сформируется в носовой и подглазной области». Зеленый крутил головой Влада, как экспонатом. Пожалел его Никодим Игнатьевич, как пить дать пожалел. Чуть выше удар и перелом гарантирован. «А у этого?» – Надя показала глазами на Ника. «Совести у него нету. Вот что!» – вмешался пыхтящий Егор. «Помолчи, а!» – рявкнула Надя. «Тошнит уже от твоих причитаний. У одного идиота взыграла!» Она кивнула на благоверного. «Теперь ты!» «Если так бесит, надо было самому брать девчонку в оборот, а не причитать теперь, как старая бабка!» «Что? И я, по-твоему, извращенец какой-то?» «Тебе честно ответить или толерантно?» Надя фыркнула. «Так что с этим?» Она вернулась к разговору с Зеленым, полностью игнорируя Егора. Сотрясение первой, максимум второй степени, приложился к тумбочке. «Ребра целы, жить будет». «В травму нужно?» «Надо бы. Но стоит ли?» Геннадий развел руками. «Пациент в сознании, ориентирован на месте времени собственной личности, доступен для общения». Зеленый флегматично продолжил рассуждать про неврологический статус Ника, а потом Влада. «Выходило, особых травм нет ни у одного, ни у другого». Сотрясение не критичное, хоть и требующее наблюдения врача. А врач, вот он, Геннадий Николаевич Зеленый. И даже трезвый. — Влад, ну чего ты завелся? Надя вздохнула. на Настену перепугал до смерти. Теперь до вечера из комнаты не выйдет. — А что он? Влад снова зашипел на Ника. — Потом бы морду мне начистил, если кулаки зачесались, — отрезал Ник. — Начищу, не сомневайся. — Хватит уже. Надя встала. «Прекрати! Твоей сестре девятнадцать лет. Она совершеннолетняя. Ее никто не насиловал, не принуждал. Это ее выбор. И она имеет на него право, как и Ник, между прочим». «Откуда ты знаешь, что не насиловал?» Влад спрашивал у Нади, осмотрел на Ника. «Да потому что это Кононов. Очнись, Веселов. Какое принуждение в жопу? Ты о Нике говоришь забыл?» Ты его спросил, какие у него намерения? Что он собирается дальше делать? Может, серьезно у них? Всякое бывает. Нахер сразу с кулаками бросаться? Не принуждение, так совращение. Влад скрипнул зубами настолько громко, что услышала Настя на верхних ступеньках. О чем спрашивать? Дураку понятно. Молодого тела захотелось. Урод. Влада Веселова на этот раз держал не только Геннадий, но и Егор приговаривая. «Все, проехали, остынь». «Прекрати немедленно», потребовала Наденька. «Подумай головой, а не задницей. Настя девятнадцать. Все, она взрослая. Ты всех ее мужчин будешь бить или выборочно? Кастинг проводить? К батарее ее прикуешь? Она выросла». Ситуация с Ником паршивая. «Конанов». Она обернулась к Нику. «Чтобы ты знал, И я тебя нифига не одобряю. С радостью отрезала бы тебе гонады и скормила дурным псам. Впервые в жизни жаль, что дала Гиппократу. — Спасибо, Зуева, — улыбнулся Ник, — что оставишь мои яйца при мне. У меня на них планы. — Я убью его, — обреченно проговорил Влад. — Сиди, убивальщик. Надя нервно вздохнула. — Надь, ты серьезно ничего не видишь? Влад уставился на нее, как на восьмое чудо света. Никаких параллелей не проводишь? Какие параллели? Ник не просто так яйца к Стаське подкатил. Она на Аллочку его похожа. Гештальт он закрывает, сволочь. На мгновение все замолкли, будто произнесли имя покойника. Тишина стала настолько сжатой, что ее можно было резать ножом. — Какой гештальт? Что ты нанесешь, Веселов? Ник говорил тихо и хрипло, как через силу. — Хрен знает какой. Не у меня крыша на бабе поехала, Кононов. По-хорошему тебе говорю. Оставь Стасю в покое. Не играй с ней. Что хочешь делай. Дрочи тихоря на алочку а Настенку не трогай. — Причем здесь Алла? — четко, почти по слогам, зло проговорил Ник. — Они почти одно лицо. Рост, вес, волосы. — Действительно. Остыник, эктоморф, длинные волосы, одно лицо, — прошипела Надя. — Веселов, иди проспись, пока я сама тебе челюсть не доломала. — Не приплетай сюда Аллу и столетнюю историю, — рявкнул Ник. — Никакого отношения к Стасе они не имеют. — Алтай, Акем, девятнадцатилетняя деваха, не слишком ли много совпадений, а? — кипятился Влад. — Нет, не слишком. Ник резко встал, тряхнул головой, побледнел и резко стел обратно. Зеленый подошел и еще раз осмотрел подопечного. «Все нормально, Ген», – отпихнул ник приятеля. «Спорно», – флегматично заметил Геннадий, но сел обратно на диван. «Друзья мои, считаю экстренное заседание клуба закрытым. Вопрос решенным. Следующее собрание на завтраке – это здоровым. Болящим и калеченным за любовь по ситуации. Ничего страшного не случилось. Анастасия – взрослая барышня. Никодем мужчина хоть и в годах, но в соку. А вам, папаша?» Он посмотрел на Влада. — Пора бы понять простую истину. Никто не будет достаточно хорош для вашей девочки, а станет мудаком, как только приблизится к вашему сокровищу. У него ни единого шанса нет быть не неуродом. — Не в девятнадцать же лет! — завопил Влад. — Ты познакомился со мной в восемнадцать, а мне всего на год было больше, чем Настя, — проговорила Надя. — Успокойся! Хватит! — Не сравнивай! Ты была женщина с опытом, а Стаська девочка еще! «Ну, спасибо тебе, Веселов!» Надя скрестила руки на груди. «Сердечное! В поезд спасибо! Так бы и сказал, что в этом дело! Чем мозги-то полоскать столько лет?» Она развернулась на пятках и пошла к лестнице. «Веселов, все-таки ты редкостный дебил!» Сказал Ник, прикрывая ладонями лицо. «Влад, ты это... даже для меня это слишком!» Пробурчал Егор. «Надь!» — Надюшка, — подорвался Влад, — я не это имел в виду, сгоряча сказал, не подумал. Наденька, прости, прости, прости. — Иди в жопу, Веселов. Что сказал, то сказал. Слово, оно ни хрена не воробей, не воротишь. — Надь. — В жопу? Это туда! — заорала Надя, махнув рукой и затопала по лестнице наверх. — Хотел же не пить, начать жить заново, уважить печень. Вздохнул Зеленый и поплелся на кухню. «Все-таки тяжелая у меня жизнь, невыносимые условия труда и отдыха». «Поедешь со мной домой?» Надя с красными от набегающих слез глазами села рядом с Настей. «Или с ними останешься?» «Поеду», — согласилась Настя. «Остаться ей хотелось». Ник пугал бледностью повязкой на голове, и за Владой она волновалась, хоть и злилась на него, и стыдно было невыносимо. Но оставаться одной без Нади... «Собирайся», — кивнула Надя и отправилась в свою комнату. Через двадцать минут они стояли посередине холла, держа в руках сумки. «Куда ты поедешь? Зачем?» — причитал Влад. «Домой», — отрезала Надя. «И Настю увезу». «Ее-то зачем? Что я тут делать? На рожи ваши гнусно пьяное смотреть, слушать, кто на кого похож, кто на что дрочит? Так себе занятие». Интересно, как вы доберетесь в Горно-Алтайск? Сергею позвонила, который нас встречал. Он отвезет. Стась. Ник подошел вплотную к Насте. Она отпрянула, как от укуса ядовитого паука, косясь на Влада, готовая зареветь в любой момент. Ситуация стала для Насти патовой. Она не понимала, как ей реагировать, что говорить, делать, думать, чувствовать. В сердце билась острая обида, ревность, непонимание. Неприятие всего, что она услышала. В глазах перекатывались горькие слезы. Она вздрагивала каждый раз, когда вспоминала имя алочка а не вспоминать не могла. оно билась в висках, отравляя воздух. алочка алочка алочка Пациент! — Зеленый показал на диван. — Серьезно, Ник, шутки плохи. Не становись идиотом. Пришлось Нику двинуться к дивану, немного пошатываясь на ходу. Он попытался поцеловать Настю, она отпрянула, а потом рванула за дверь, хватая бирюзовый рюкзак. Через несколько часов они с Надей расположились в салоне самолета, чтобы приземлиться в Москве. Надя всю дорогу молчала, время от времени вытирая слезы. Насте было неудобно дергать Наденьку, что-то спрашивать или подбадривать. Что она могла сказать? Что ее брат форменный дурак? Похоже, это семейная черта Веселовых. Анастасия недалеко ушла. — Спрашивай, — вздохнула Наденька. — Вижу, крутятся вопросы на языке, а молчишь, как воды в рот набрала. — Кто такая алочка Что с ней произошло? — алочка Да что с ней будет? С такими ничего не происходит. Настя зло ухмыльнулась. — Аллочка, бывшая Ника, первая любовь. Не знаю точно, где они познакомились... Но на первом курсе, когда мы стали общаться, алочка у него уже была. — Она правда на меня похожа? Точнее, я на нее. — Неправда. Влад вечно херню порет, когда злой. Худая, как ты, но выше. Красивая. Смотришь на нее и видишь — красивая. Не миленькая, не симпатичная, а красивая. Пойми правильно, это не значит, что ты красивая Просто есть такие бабы, яркие, как сироп для мух. А на деле сама понимаешь, на что мухи летят. Любил ее Ник страшно. Никого, кроме нее, не видел. Сказала бы, прыгни в окно, он бы прыгнул, честное слово, как чумной ходил. Знаешь, в меди быстро циниками становятся. В гадания привороты не верят. А мы реально думали, что она приворожила его чем-то. С нами на Акеме она была. Вообще постоянно с нами тусила. Где Ник, там и она. Где она, там и Ник. Неплохая, но гнилая какая-то. Не для Ника. Так и оказалось. Познакомил он свою алочку с родителями. А через два месяца выяснилось, что она с отцом Ника закрутила. «Как с отцом?» Настя открыла рот. «Чего удивляться? У него отец в гору пошел. Карьерный рост такой, что только держись. Тут-то эта шлюшка и подсуетилась». Не сравнить студента-медика с расплывчатыми перспективами и мужика при бабосиках и должности. Надя зло ухмыльнулась. Это только в книгах красиво. Он старше, с опытом, она молодая, трепетная лань, а на деле смотреть противно. Отец развелся через время. Женился на прошмандовке. А мать Ника в клинику неврозов попала. Кажется, в Швейцарию или Швецию, не скажу точно. Широкий жест от бывшего мужа. Ник с катушек слетел. Мы с Веселовым по очереди с ним сидели, боялись, что он затворит что-нибудь с собой. Едва из института не вылетел. Папаша подсуетился, подмазал где надо. Надя замолчала. А дальше? Потом что было? Потом-то? Ничего. Надя пожала плечами. Закончил институт, ординатуру, работает в Центроспас, в самую задницу ездил, в Сирии был. Живет один, с отцом не общается. Про мать ничего не слышала. Он не говорит, а я не спрашиваю. Ты про женщин спросить хочешь? Нет, — соврала Настя. Вряд ли он монашеский образ жизни ведет, Стась. Есть кто-нибудь, сто процентов. Может, медсестра какая-нибудь, или врач, или соседка, чтобы удобно, без лишних проблем. Никак не пойму, какая муха его укусила, что он с тобой? Он замуж звал, сказал, что любит. Рассказал, значит, любит. Вздохнула Наденька. Если он вообще в состоянии любить после Аллочки,